На следующий день она позвала его снова, но он уехал кататься на колеснице вместе с младшим братом. «В конце концов, — сказал я ей, — он и задержался-то, чтобы помочь малому, и у них не так уж много времени осталось побыть вместе. У меня еще были дела в Хелае, где границы были запутаны несколько веков назад. Слишком много я запустил за свои бродячие годы, и теперь, Ездил туда чуть ли не каждый день. На другой вечер я узнал, что Федра снова посылала за Иполитом. Но он не пошел, хоть был во дворце. Я спросил, почему. Он ответил совсем коротко. Я послал ей лекарство, оно ей поможет лучше. «Может быть, — говорю, — но пойди хоть из вежливости, в доме будет легче жить без обид. Тогда пойдем вместе, — говорит, — посмотрим». Как она себя чувствует? Мне некогда. Пожалуй, я был груб, но не ему было указывать мне, что я должен делать. Иди, говорю, пока не слишком поздно. Он вышел вместе с ее служанкой. Я рано ушел наверх со своей сицилианкой, а на другое утро был в совете, только к полудню хватился, что его не видно. Его паш сказал, что его не было всю ночь, и что он еще не вернулся. Вообще-то в этом не было ничего особенного. Но я пошел спросить у Федры, послушался ли он меня, прежде чем исчез. Она была еще в постели. Одна из ее девушек пробежала мимо меня в слезах, со следами побоев на теле. И сама она выглядела дико, словно всю ночь не спала, и все вокруг дышала ссорой. Она глянула на меня так, будто ненавидела. Но, конечно, никто не мог ей нравиться в ту минуту. «Откуда мне знать, где твой сын? И какое мне дело? Пусть будет где угодно, он был такой странный и грубый вчера». «Грубый? Это на него не похоже. Что он тебе сказал?» Она продолжала кричать безо всякого смысла. «Он бессердечен». Врачевание для него только средство удовлетворить его гордость. Его научили каким-то дикостям, это уж точно. Ей стало не лучше, а хуже. Теперь она везде ни на что не будет годна. Пусть он лучше к ней вообще и близко не подходит, но он должен прийти, чтобы хоть извиниться перед ней, и так далее. Он вернется домой, говорю, устанет или проголодается, и придет. Ты же знаешь, каков он. Когда появится, я его отчитаю, а теперь я пришлю тебе настоящего лекаря, который знает все фокусы своего ремесла. Он даст тебе что-нибудь, чтобы ты спала». Она вдруг схватила мою руку, прижалась к ней, плачет навзрыд. Я не знал, что сказать, просто погладил ее по голове. «О, Тезей, Тезей, зачем ты меня привез сюда?» «Только ради твоей чести, — говорю, — но если тебе там будет легче, то уезжай на Крит». Она задрожала вся и аж ногтями мне в руку впилась. «Нет, нет, не сейчас. Я не могу покинуть вас, тызей Не отсылай меня, иначе я умру». Вздохнула и, уже чуть совладав собой, «я слишком больна. Море меня убьет. Ну, успокойся, — говорю». Все будет так, как ты захочешь. Поговорим, когда тебе станет полегче. Мне не хотелось продолжать при женщинах. Я вышел, послал за лекарем, но мне сказали, что он у принца Акама, которому очень плохо. Меня уже искали, чтобы сообщить об этом. Я пошел к нему и едва не задохнулся уже в дверях. Слуга лекаря кипятил в котле какое-то зелье, и вся комната была полна удушливого пара. Малыш задыхался в своей постели, лекарь лепил ему на грудь какой-то компресс, я их едва разглядел. — Слушай, — говорю. Судя по твоему виду, эти идиоты немного тебе помогли своей вонию. Не знаю, что сегодня со всеми творится. Дом, казалось, был полон болезнями и уныниями, и я от этого почувствовал себя стариком. Снова вспомнились годы амазонки, стремительные, как бег колесницы, когда я знал, зачем я... Я найду твоего брата, говорю. Он должен быть где-то близко. Акам покачал головой и старался что-то сказать, но его опять одолел кашель. Я знал, он не любит, чтобы его видели во время приступов, и поднялся уходить. Он ухватил меня за руку, пытался задержать, но я подозвал его старую критскую няньку, понимавшую больше всех остальных здесь, и пошел искать Иполита. Я думал, если болезнь здесь, то лекарь не может быть далеко. В его покоях был только Паш, коренастый парнишка лет пятнадцати. Смотрел в окно. Как только увидел меня, сразу сказал, «Я знаю, где он сейчас, мой господин. Он ушел вниз со скалы». Потом увидел мое лицо и добавил, «О, нет, государь, все в порядке. Я видел, он там сидит. Где? Сверху не видно. Мой господин, надо обойти понизу». Я думал, мне стоит взглянуть. Я знаю большинство его любимых мест. Он не был моим подданным, потому я спросил спокойно, «Почему же ты его не привел?» Он изумился. «О, я никогда не хожу за ним, государь, разве что он мне заранее прикажет». Я знал, глядя на него, что если я прикажу, он мне не подчинится. Так иногда знаешь заранее, что собака укусит, потому просто спросил, Что это за место? У устья старой пещеры, государь, на западном склоне, там, где храм владычицы. Его построили после скифской войны в благодарность за победу. Дорога успела зарасти, стала почти такой дикой, как была, когда открыли подземелье. А я теперь был не так гибок, как тогда. Пару раз нога соскальзывала, срывался, но, в общем, спустился без особого труда. Он сидел, оперши спиной о скалу и глядя в море, и, похоже, не двигался уже много часов и не обернулся, пока я не подошел совсем близко. Лицо его было угрюмо, и сушено заботой, как лицо крестьянина над издохшим валом. Это я увидел прежде всего страшную утрату и незнание, как жить дальше». Он поднялся на ноги и даже не удивился, увидев меня. На его спине остались глубокие красные отпечатки от камня. «Я думал, ты остался в Афинах присмотреть за братом», — сказал я. «Он едва жив, а я целый день тебя ищу». Он вздрогнул в отчаянии, ударил себя рукой по бедру. «Святая мать! Я должен был знать это! Тогда мне не пришлось бы рвать сандалии на этой козьей тропе». Но я полагаю, ты сам себе хозяин. Ладно, если хочешь помочь брату, то тебе стоит поторопиться, чтобы не опоздать, двигай. Он пошел по тропе, потом остановился. Я не знаю, смогу ли помочь ему теперь. Ты уверен, что он звал меня? Он не может звать, и дышать тоже уже почти не может, идешь ты или нет. Он постоял еще. Все с тем же замкнутым тяжелым видом, не глядя мне в глаза, потом... Хорошо, — говорит, — я попытаюсь, раз так, но если он меня не захочет, мне придется оставить его как есть, и пошел прямо вверх, легкой, как кошка, несмотря на свой вес. Я поднялся вслед за ним по тропе и ушел к себе. Его так долго не было. Я уже подумал, он снова где-нибудь заблудился. Наконец у двери раздался его голос, но когда дверь открылась, первым в нее вошел Акам. Он был одет, умыт и причесан, и хоть глаза провалились в черные ямы, и весь он был измотан до предела, но дыхание было спокойным, и Полит шел за ним, обнимая его за плечи. На мой взгляд, он выглядел немного лучше своего пациента, казалось, оба они не спали по много ночей. — Отец, я должен отплыть завтра. Может, Акам поехать со мной? Я хочу взять его в Эпидавр. Там мы его поставим на ноги. Если он останется здесь, ничего хорошего не выйдет. Я посмотрел на них. — Завтра? Что за ерунда? Ты погляди на малого. Акам кашлянул и сказал мне, что чувствует себя хорошо. Но до чего хрипло сказал? И послушай его, — говорю. Но тут всего один день плавания. Я знал этот его вид. С тем же успехом можно беседовать со слом, который не хочет двинуться с места. Но я сказал, — принцы не могут собираться в путь за ночь, словно канокрады. Пойдут разговоры. Приходите с этим на будущей неделе. Ему надо уезжать сразу, отец. Ты просил меня помочь ему. Это единственный способ. Мальчик подвинулся к нему и обнял, но не повис на нем, чтобы я не подумал, что это от слабости. Но к чему такая спешка? Все казались околдованными, я ничего не мог понять. Еще вчера у тебя не было никаких неотложных дел, а писем мы не получали за это время. Я полагаю, ты мог бы подождать, чтобы отбыть достойно и дать брату возможность, хотя дышаться перед дорогой. «Отец, я должен ехать!» У него снова был тот же загнанный вид, что на скале. «Я должен! Мне было знамение!» Я подумал, как он сидел всю ночь без сна на скале, словно ночная птица, и почуял касание сверхъестественных сил. Стало жутко, не по себе, спросил. «От богини?» Он помолчал, рот сжат, складки ниж бровей, потом кивнул. Я устал, как собака. День работы, вся так у да еще лазай по скалам, ищи его. Ладно, говорю, езжайте. Это, наверное, не хуже, чем душить его здесь дымом. А кто из вас скажет его матери? Оба молчали, как глухонемые. Конечно, никто. Это удовольствие достанется мне. На другое утро мои сыновья уезжали. Эта спешка его была очень странной. Я ничем вроде его не задел. Почему он так скрытен со мной? Мне показалось, что в глазах его что-то мелькнуло, но он никогда не был из разговорчивых. Капитан крикнул «Отдать швартовы!» Мокрые спины гребцов склонились над веслами. Я не стал ждать, пока они выйдут в открытое море. Наступила осень. То лето я провел дома, потому у меня было меньше дел, чем в прошлые годы в это время. Корабль из Трезены привез мне письмо. И парит писал, что Акаму много лучше, он едет в святилище лишь каждую третью ночь, чтобы принимать лекарства и спать там в роще. Теперь ты простишь мне, наш отъезд, отец. Я уезжал не по своей воле. Никто другой меня не научит тому, — Чему я учился у тебя, и мне было хорошо с тобой?